23. Густой туман стелился низко, подобно молочно-белой реке, доставал до стремён лошадей и странным образом редел выше, лишь немного мешая обзору. Тракт, ведущий к гарнизону, недавно отстроенному на руинах крепости, той самой, что видела в воспоминаниях Кирено, где раньше жила Талисия, окружала непроходимая чащоб с буреломами. и цепкими колючими кустами. Дорога, обновлённая в конце весны, за лето не успела сильно испортиться. Поэтому никто не переживал из-за плотности тумана, за которым не получалось разглядеть опасных ям, где лошади могли повредить ноги. Солдаты весело перешучивались между собой, Брик нервно озирался по сторонам, а Ахмыр приспокойно себе ехал, держа нос в своих записях, и то и дело поглядывая на одну из вьючных лошадей, куда погрузили половину тела Хитта. Разбрасывая соцемным материалом, Кир не планировал, даже учитывая риск того, что на запах демонической падали стянутся новые твари. Удивительно, как спокойно его решение приняли и Геря, не выказав ни одобрения ни жестом ни взглядом, а уж как капитан радовался, словно мальчишка новому деревянному мечу. или даже настоящему кинжалу, вовсе не игрушечному. Вот она, репутация демонолога во всей красе. С таким спутником будешь чувствовать себя в безопасности, даже с живым демоном под боком. Наверное, сказывалось и то, что в глазах отряда я перестала выглядеть девчонкой, которую необходимо оберегать и защищать от твоих женах лошадей, не то что хитте со своей кобылой, не без помощи Керино. Я-то общий язык кое-как нашла, а вот со остальными не очень. Особенно меня не взлюбил капитанский конь, при приближении пытающийся протаранить дурной башкой, сбить с ног и затоптать. Очень скоро безлобно подшучивать над этой бедой стали все егерья без исключения, хотя после раскрытия тайны о моем даре аж от аж как-то спал. На подобную перемену в отношениях повлиял и доспех. в него я облачилась через силу всё-таки носить на себе отцовский подарок хотелось меньше всего но выбирая между дискомфортом моральным и возможными ранами остановилась на первом с хватки с хиттом мне откровенно повезло попади коготь чуть правее и было бы задето в лучшем случае лёгкое в худшем сердце кирило заверил что даже такие раны для него были бы пустяками на задетое плечо он лечил без магии, сославшись на трудности с проклятием. Наши с ним проблемы в сущности были схожего характера: чуть переборщишь с магией, потратишь больше, чем следовало, и последствия не заставят долго ждать. У тебя всегда есть целых 12 жертв, мрачно пошутил Кирено, когда речь зашла о способах восстанавливаться. На эти слова я лишь осколилась в ответ. Ладно патрульные, к ним особо привязаться еще не успела. Но к десятку солдат Хмурь приписал двоих моих друзей, Лара и Брика. Догадки о том, что убийство демона могло хоть как-то облегчить тяжелую долю, не подтвердились. Метки жатвы, ни откуда было брать энергию, ведь у твари душ отродясь не водилась. Здесь срабатывала обманка. И проклятие чувствовало схожий резонанс, как между человеческой связью тело-душа, и реагировало на него, но не более того. Благо от необходимости выбирать кого-то в будущие жертвы сам же Кирино и избавил. С собой он очень, кстати, взял тот самый мешочек со осколками, что некогда дал мне Ерай. Какое никакое всё же спасение от последствий чрезмерного использования магии. Правда, мне его Кир так и не отдал, сказав, что лучше он будет распоряжаться оставшимся скудным запасом. Как сам Хмурь восстанавливал магию, оставалось для меня загадкой. Тех красных камней, называемых плотью Хеффа, у него с собой точно не было. В одну из ночей, когда Кир задержался у костра с солдатами, я сама лично перерыла его вещи. Оставалась вероятность, что он носил их с собой. как к примеру тот же мешочек со осколками или же у него был какой-нибудь кулон вроде того, что имел отец но проверить эту теорию пока не представлялось возможным кирило ложился спать куда позднее меня вставал раньше и всегда я видела его исключительно при полном параде в чёрном дорожном камзоле жертвовать сном, учитывая нервозную обстановку и общие тяготы путешествия верхом, я не желала. Тем более по возвращении в Алиту о регулярном и здоровом сне можно забыть. Впрочем, это если я всё-таки решу возвращаться в столицу. Как бы то ни было, прибегать к помощи магии Кирино не стал, что казалось мне странным, учитывая некоторые мысли. Вот только расспросить его никак не получалось. Обстановка в лагере не располагала к тайным беседам. Такая шитра оказалась слишком тонкой, солдаты недостаточно надёжными и не внушающими доверия. А ещё везде мерещились цикада и ольха. То, что мы приближались к топим, начало сильнее давить. Да и взявшийся из-под земли хит, доведённый до крайней степени ярости, никак не давал покоя. Поэтому я планировала припереть Керинок стенки в крепости. Уж там-то это точно получится, потому что будут они явно толще, чем шатровые. Раздевайся. Не удостоив даже коротким взглядом, холодно бросил Керино, как только вошел в комнату. Я без ропота распустила шнуровку на боках платья. Настроение с утра было слишком хорошее, чтобы залезать в доспех или тренировочный костюм. Поэтому решила побыть немного девушкой, ради разнообразия. Зря что ли взяла с собой одно, пусть и самое простенькое. Волосы собрала подаренной Таше шпилькой, немного подвела глаза и брови угольным карандашом. И солдатских улыбок на моём пути стало раз в 5 больше. Подозреваю, вся та забота, что сыпалась на меня, как на столичную пташку, сделала своё дело. Теперь хотелось подобного всё больше и больше, чтобы только взмахнёшь ресницами несколько раз, а уже и вся тяжёлая работа сделана, и вкусная еда принесена. В крепости мы задержались на несколько дней. Следовало пополнить запасы и перепроверить экипировку. Граница Топей была в нескольких верстах отсюда. И там такой возможности при всём желании днём с огнём не сыскать. Благоживность какая-то всё-таки водилась помимо демонов. Всё время я была предоставлена самой себе и могла спокойно ходить где угодно, совать нос в любые углы, расспрашивать слуг и солдат крепости о чём только душа пожелает. Одной фразы Кирино, как только мы приехали, оказалось достаточно, чтобы ко мне относились с особым обожанием. Это моя невеста Марисса Лис Аше, сказал тогда он. И я буду рад, если вы примите её столь же радушно, как и меня несколько лет назад. В том пожаре, который устроил Кирено при похищении Италисии, кто-то всё-таки выжил. Несколько кухарок, добрая половина солдат, нянюшка молодой госпожи да пожилой псарь. Но их воспоминания были искажены таким образом, будто хмырь спас в ту ночь всех от нашествия демонов. Ни про ольха, ни про то, как Кира называли хозяином топей, ключевой фигурой местного фольклора, никто больше ничего не помнил. И после того, как магистра Янкела, отца Талисии, официально признали погибшим, к новому герцогу стали относиться с трепетным благоговением. Теперь он выступал уже не только опекуном девчушки, которую здесь нежно любили и беспокоились о её судьбе. Создавалось ощущение, что часть этой любви, обращённой к Талисии, досталась и мне, особенно когда в качестве комнаты подготовили ту, в которой некогда спала сама Листик. Хотя, вероятно, так было ещё и потому, что покой их ныря располагались буквально в нескольких шагах. Для перевязки мне надлежало приходить к нему утром и вечером. Ввиду моего беспокойства насчёт возможного шарама, Киренов всё-таки согласился убрать его магией. Только насчёт будущих любовников изволь советоваться. Негоже, если поползут слухи. Прекрасно понял причину моего беспокойства он. Радоваться хмыря и краснеть не стало. Отчасти он был прав. После слов сестры о возможном влечении к кому-либо я трепетнее относилась к своему внешнему виду. А из-за слов Талисии и подарка Таши? Нет, о таком думать сейчас совсем неправильно. С учётом предстоящей экспедиции как минимум на месяц, не более. И со всеми проблемами, что вертелись кругом назойливыми мухами. Какое-либо стеснение из-за наготы я больше не испытывала. После ритуала в Таше А ещё всех тех случаев, когда теряла сознание, и он меня переодевал. Да и когда Киренов впервые оказывал помощь с раной, по его взгляду сразу поняла: меньше всего хмырю хотелось глазеть на меня. Холодный взгляд не лишнего мгновения не задерживающийся на моём теле, отточенные жесты. Я была кем-то вроде раненого питомца, которого требовалось как можно скорее поставить на ноги. И не сказать, что это сравнение доставляло дискомфорт. Не воспринималась сломавшей ногу где-нибудь в болотах лошадью уже хорошо, а то практичный Кир с большей вероятностью прикончил бы, не став выхаживать. Сразу после схватки с демоном Киринос сделал все необходимое: дополнительными разрезами выпустил отравленную темную энергию и кровь, как когда-то давно я делала это для отца. Потом промыл, зашил, наложил заживляющую мазь и бинты. И этого было бы вполне достаточно. Дальше не требовалось так уж часто делать перевязки. Однако Киренов прямо сказал, что в походных условиях рана может изгноиться. Так что если я не хотела случайно лишиться всей руки разом, от прикосновений холодных пальцев я морщилась. С одной стороны, это чувство успокаивало разгорячённую мазю рана, с другой вызывало неприятную тошноту, которая усугублялась давящей тишиной. Вот уже несколько дней я пыталась заставить себя начать разговор, что планировала поднять, когда все факты только сложились в стройную теорию. Оставалось лишь получить доказательства. Я расположилась на краю кровати со спущенным рукавом платья, Так, чтобы ничего не мешало обрабатывать рану. Другой рукой придерживала нижнюю рубаху, чтобы совсем уж не оголять грудь. Пусть всё внимание Хмыря и было сосредоточено на плече. Киреноси сидела на небольшой табуретке, чуть наклонив её вперёд и легонько качаясь, когда нужно было развернуться к лежавшему на небольшом столике лекарственным снадобьям. Не без удивления я заметила, как с лэта заметно отросли его волосы. при желании он мог бы собирать их в коротенький хвост, особенно если тонкой лентой. Странно, учитывая все те едкие замечания о ней, когда длинный косе висташи. Это ты призвал в тот вечер Хитта? Наконец спросила я. Керино заметно вздрогнул, отвел руку со смоченным целебным отваром платком и медленно поднял на меня взгляд. Кристально голубая кайма радужки. вызывало раздражение. Вот же, магия плещется через край. Так почему не хочешь исцелить, помочь? Нравится чужие мучения? А ещё Ещё я была уверена, что чудище на лагерь натравил именно он. С целью дать возможность проявить себя, потому что и сам понимал, в топех егеря не должны воспринимать меня обузой. Не до считались одной из вьючных лошадей, сачили сбежавшей в суматохе. А для ритуала призыва Хитта как раз такая жертва и нужна. Зачем? Чего ты пытался этим добиться? Убрав платок, Хмурь потянулся к бинтам, словно сделал вид, что я ничего не произнесла, словно не хотел обсуждать, словно... Ты не поверишь, если скажу, что это не я, медленно проговорил он, когда я уже думала взорваться и накричать. С отбытием из Алитты с нами едет тот, кого Таша подозревает в связях с ЦКАДей. И я знаю про смерть сеньоры Лиаер, тебе известно. В ней тоже. Тут уже вздрогнула я, но не от неожиданности, Кир слишком сильно потянул бинты, пытаясь наложить их плотно, и рана отозвалась тягучей болью. Смысл сказанного дошёл до меня далеко не сразу, будто в тумане прокручивало слово за словом по кругу. Сотбытие. Связи с Ткадой. Смерть Лиаир. Сотбытие. Смерть Лиаир. Сотбытие. И ты не посчитал нужным сразу об этом сказать. Сдерживая клокочущую внутри ярость, прошипела я. Брик или Лар? Кого-то из них подозревал Таша. Если мне тра и его страх напугать, встревожить, заставить чувствовать себя не в своей тарелке, я могла понять, то безразличие Кирино и очередную ложь насчёт не буду скрывать ничего. Нет. Хотелось вмазать ему пощёчину до да побоине. Жаль только, что в таком случае ни о какой экспедиции в Топе можно уже не думать. Я не смогу поехать куда-то с ним, если не сдержусь сейчас. А мне надо. Из-за проклятия, из-за обещания, которое дала Таше. Ты ведёшь себя так, словно не собираешься вникать в происходящее. Пожал плечами Кириё. И это правильно, если тебе не хочется иметь с этим дело после того, как мы разберёмся с проклятием. Жёсткие холодные слова. То, что в очередной раз Хмырь оказался прав, видя мои мысли насквозь. То, что он снова сделал всё так, как считал нужным, не удосужившись посоветоваться хоть с кем-то. Я не выдержала. Не смогла унять ирвущуюся наружу бурю. Как хорошо, что с перевязкой Кирино успел закончить. Иначе бы не смогла так свободно размахивать хотя бы одной рукой. Вторая была нужна, чтобы придерживать рубаху и платье. А как, позволь поинтересоваться, я должна себя вести? Вкратце, прича нотки овладевшей мною злости, с натянутой улыбкой спросила я и вскочила. Как? Демоны тебя раздири. Как? Он молчал, глядя снизу вверх, как-то странно сгорбившись. Не от страха, а от усталости. Меня похитили, решив, что вместо горьких слёз лучше уж крик выпалила я. И я плохо помню, что было до того. Отец обманывал и продолжает обманывать. Мать неизвестно где. Нам не висит проклятие. За мной охотится Септ, помешанный на жертву приношениях магов, которому возможно покровительствует сама богиня смерти. А знаешь, знаешь, что самое замечательное во всем этом? Я не настоящая, искусственная тело, в которое перенесли душу, лишь бы проверить теорию. Чудесно же, верно? Я уже не сдерживалась, меня несло. Все эти эмоции, страхи, обиды, всё, что так долго копилось, что хранилось под тяжёлой крышкой сундука в самом дальнем углу чердака сознания, наконец-то нашло выход. И унять эту бушующую стихию не было никакой возможности. Думаешь, приятно осознавать себя экспериментом, куклой? Что мне нужно делать, а? А? Хватать всех за руки, требовать объяснений? Отличная идея. Вот только в любой момент, в любой миг, каждый из вас может выкинуть меня на улицу, как котёнка за излишнюю назойливость. Да, я боюсь. Я не такая храбрая, как ты, Таша, или даже Талисия. Мне страшно. Влезу не туда, вызову раздражение, выбешу чем-то, останусь одна. Совсем. У меня никого нет. Никого. Меня обманули родители. Меня кинули в какие-то вечные игры. где один неверный шаг сразу смерть. А правил не объяснили. Ничего не объяснили. Спокойный взгляд ещё больше ерил. Я кусала губы, силясь побороть желание вцепиться в его надменную морду, выцарапать эти безразличные голубые глаза, заставить Кирино кричать от боли, чтобы была хоть какая-то реакция, потому что вся эта терада, разумеется, его нисколько не тронула. У тебя есть ты сама. Со вздохом произнёс он, не пытаясь поддержать, а нет. Просто констатируя факт. Поверь мне, этого вполне достаточно, чтобы чего-то достичь. Вопрос в том, чего ты хочешь, Марисса. Если бы Кирино бросился проявлять жалость, сопереживать, я бы не поверила. Подумала бы Он это для того, чтобы меня и дальше использовать. А то вот беда, если марионетка сломается в самый неподходящий момент перед финальной сценой представления. Но ему, кажется, было важно, чтобы я стала самостоятельной, не искала опору в ком-то другом. Почему бы? И то, как показавшиеся себя эмоции вдруг начали затухать, натолкнуло на мысль Опять он вмешался. Опять влез в мою голову, опять стал хозяиничать в ней. Но сейчас я хотя бы немного была благодарна за это, потому что невозможно иначе вернуть контроль. Мне хотелось рвать и метать. Хотелось выплеснуть всю чернильную обиду, обвинить Кирено во всём. Но я понимала, он не виноват. По крайней мере, в том, что случилось со мной изначально. Да и глаза у него не светились, не светились же. Ты меня первый и бросишь. Еще не успокоившись до конца, Едка бросила я. Так что говори прямо, почему помогал до этого и помогаешь сейчас, без увильиваний. Я сыта по горло. К чему эти провокации, недомолвки? Ты права. Перебил Кир, поднимая руку. Я тебя провоцирую. Потому что как всякое тёмное проклятье способно подавлять твою волю, может подчинить. И если ты перестанешь испытывать сильные эмоции, уже не сможешь сопротивляться. Они как встряска для твоего мозга, возможность отцепить липкие лапы. Всякие извивительные нотки, с которыми он раньше что-то объяснял, исчезли из его голоса. ровный тон, ничего не выражающее лицо, глаза две хрустальные льдинки. Мне стало не по себе от такой разительной перемены, и пришло осознание, что как для Талисии он был добрым и заботливым опекуном, так и для меня жестоким и мерзким типом. Специально. Прекрасно. Всплеснула руками, забыв про рубашку, и уселась обратно на край кровати. Однако вопросительно заадренная бровь быстро привела в чувство. Я торопливо оделась и скрестила руки на груди. Больше не будешь вести себя так отвратительно? Не буду, медленно кивнул он. Но как ты намеренно противится тому, что пытается взять над тобой верх? Ты кукла с прикреплённой душой. Спасибо, что напомнил. Поджала губы. Что с того? Керено протянул маленький зеленоватый пузырек с зельем, долженным ускорить регенерацию. Вкус у него был просто отвратительный, даже хуже, чем у рыбьего жира, которым так любила пичкать нянюшку в детстве. И Лилар, заботившийся о здоровье всех гильдейских ребят по зиме. При мысли о гильдии я невольно почувствовала давящую пустоту где-то под сердцем. Или Брик, или Лар. Кого-то из них Таша подозревал в предательстве. Кто-то из них поддерживал Цыкаду и добрым другом совершенно точно мне не был. Как с этим быть? Насколько я успел изучить вопрос, поделился Кирино из-за искусственно созданной связи тело-душа ты уязвимее перед подобными влияниями но ты же справляешься хотя тело подходит тебе не идеально как в моём случае пожав плечами Кирино поднялся и в несколько длинных шагов подошёл к каминной полке где стояла уже начатая бутылка вина несмотря на промозглую погоду за окном в камине не развели огонь Комнаты согревались специальными чарами и проведённой в стенах системой из труб, ведущей в котельную в подвале. Идея частично перестроить крепость раз уж случился пожар, принадлежала Хмю. А после удачной реализации нечто подобное собирались делать и в других гарнизонах. Ниянская технология пришлась как нельзя кстати для мест, где свирепствовали не только демоны, но и лютые морозы. А поскольку магов на границе всегда не хватало, альтернатива вызвала всеобщее восхищение. Тебе знакомо понятие химеры? Сделав длинный глоток из бокала, Кирино направил взор за окно. Я неохотно последовала его примеру и увидела готовящихся к вечерней смене караула солдат. Картина двора навевала смутное чувство неправильности. Я помнила его другим, но не потому, что бывало здесь ранее сама, а из-за воспоминаний Кира, проникших в меня вместе со осколком. Я химера. Так и не дождавшись ответа, произнёс Хмырь и отвернулся. Сшитая из лоскутов жизнь, разбитая на осколки душа. Хочешь повторить мой опыт? поёжилась, глядя на его сутулившуюся спину. Верно. Кирено имел непростую судьбу и через многое прошёл, чтобы оказаться сейчас здесь. Он пострадал от интриг Граса не как не меньше меня. И в сущности помогал на свой извращённый лад, не без отвращения, которое в нём всяких сомнений испытывал по отношению к дочери человека, что ненавидил. Мне нужно было решить, хочу ли я лезть не по колено в это липкое море интриг, а уже по пояс, с риском быть захваченной волнами, с риском стать жертвой подводного течения, отчутиться на самом дне, без возможности всплыть. И если я задам вопрос, что же побуждало его следовать приказам отца, так и будет Я узнаю что-то такое, что даже Кирено заставляло мириться с выходками отца. Хмырь был прав. Я вела себя отстранённо, чтобы не дать затянуть глубже. Я боялась. Но когда осознаёшь страх, с ним становится легче бороться. Другой вопрос имело ли это смысл? Ради чего преодолевать страх? Если жертвовать собой ради чужих целей, я точно не собиралась. Нет, твёрдо сказала и мотнула головой. Какие ещё варианты? Не лезть к демонам и чертям голову, в привычной ехидной манере хмыкнул Кир, повернувшись ко мне. Как бы тебе ни хотелось. Держав в голове, что эта жажда и желание от проклятия ано тебя погубит. Правда, если этот Тагера не обманул, я смогу найти хотя бы временное решение и облегчить жизнь тебе. Чего ты от меня хочешь? Решительно подняла голову и прищурившись, уставилась в холодные глаза. Прощу уж так, чем давать ему играть в непонятные игры. То, что сам призвал демона, Он напрямую не стал отрицать. А я уже успела выучить. С самого начала после обещания не лгать, Кирино так и выкручивался из ситуации. Умалчивал, не договаривал, находил обходные пути, менял тему. Чтобы даже если попытаться поймать его, он всегда мог сказать, что нет, не врал. Будь моей телохранительницей, как ты и обещала королю. Моя магия ограничена. Если я не хочу потерять это тело, к нему стоит относиться бережно и со всей заботой. То есть мне надо охранять тебя, но при этом не лезть к демонам? Невольно рассмеялась. Как ты себе это представляешь в топях? А черти о голову. С нажимом повторил он. Держи жажду в узде. И всё будет в порядке. Нет. Всё-таки я ошиблась, когда подумала, что его извитительное поведение банальная игра и маска, как стались ей. Как был противным хмырём, так им и остался. Куда охотнее поверю в то, что ледяное безразличие он на себя напялил, чтобы не было резона на него срываться. А то ведь зацепились бы друг за друга. И никакого продуктивного разговора не вышло. Только благодарить за эту услугу настроения не было. Отметить этот момент ровно то же самое, что сказать, как признательна ему за столь отвратительное поведение. Чего делать совсем не хотелось. Хорошо. Причаи эмоции обратно внутрь, ответила я. Сегодня на чужой же здесь припечатал он, когда я собралась встать и уйти. С чего это вдруг? Непонимающий нахмурилась. Командир гарнизона близкий родственник местного барона, с которым они состоят в постоянной переписке. Нам же необходимо поддерживать легенду о влюблённых. Или то вдруг решил отказаться от помолвки. Хочешь по возвращению валить ту? Вступить в гильдию тумана. От вылета на голову ведра Яда можно было и не пытаться отплеваться. Шомна выдохнула, нога об ногу сняла туфли и полезла под одеяло. Переодеваться намеревалась тоже там, благо нижняя рубаха под платьем вполне себе подходила для сна, а с утра думала одеться во что-то другое. Поти как-то позабыло о том, насколько же стремительно иной раз распространялись некоторые слухи при дворе. Или как темы обсуждения неожиданно становились новости из дальних провинций, принесённые вместе с письмами. Раз уж Кирено считал, что ночёвка в разных комнатах может негативно отразиться на нашем представлении, проще было довериться ему и согласиться с требованием. К тому же мои наивные представления о девичьей невинности оказались слишком детскими для Алиты. В столице вся эта ерунда о целомудрии девиц до свадьбы, конечно, никуда не подевалась, но у магов существовали свои, куда более раскрепощённые взгляды на это. Так что подозрения и всякие неприятные слухи скорее бы вызвало непроводимо после помолвки время наедине. Да и в шатре я уже спала рядом с хмырём, пусть и на разных кроватях, Кстати, к вопросу о сне. Наверное, следует прояснить его сразу. "Спишь на диване", бросила я. И вновь потянулась к завязкам, чтобы на сей раз снять платье уже до конца. Оставаться в одной рубахе до колен при Кирено я уже не боялась.